Элифортовские ночи. Сверкающие дуговыми фонарями, как бы расплавленные от их мелового шипящего света, Брестский вокзал был в то время главным военным вокзалом Москвы. С него отправлялись эшелоны на фронт. По ночам к полутёмным перронам, крадучись, подходили длинные, пахнущие йодоформом санитарные поезда, и начиналась выгрузка раненых. Каждую ночь, часам к двум, когда жизнь в городе замирала, Мы трамвайщики подавали к Брестскому вокзалу белые санитарные вагоны. Внутри вагонов были устроены подвесные пружинные койки. Ждать приходилось долго. Мы курили около вагонов. Каждый раз к нам подходили женщины в теплых платках и робко спрашивали, скоро ли будут грузить раненых. Самые эти слова "грузить раненых", то есть втаскивать вагоны как мертвый груз живых изодранных осколками людей, были одной из нелепостей. Рожденных войной. «Ждите», — отвечали мы. Женщины, вздохнув, отходили на тротуар, останавливались в тени и молча следили за тяжелой вокзальной дверью. Женщины эти приходили к вокзалу на всякий случай. Может быть, среди раненых найдется муж, брат, сын или однополчанин родного человека и расскажет об его судьбе. «Все мы, кондукторы», — Люди разных возрастов, характеров и взглядов больше всего боялись, чтобы какая-нибудь из этих женщин не нашла при нас родного искалеченного человека. Когда в вокзальных дверях появлялись санитары с носилками, женщины бросались к ним и ступленно всматривались в почернелые лица раненых и совали им в руки связки баранок, яблоки, пачки дешевых рассыпных папирос. Иные из женщин плакали от жалости. Раненые, сдерживая стоны, успокаивали женщин доходчивыми словами. Эти слова простой русский человек носит в себе про черный день и поверяет только такому же простому своему человеку. Раненых вносили в вагоны, и начинался томительный рейс через ночную Москву. Вожатые вели вагоны медленно и осторожно. Чаще всего мы возили раненых в главный военный госпиталь в Лефортово. С тех пор... Воспоминания о Лифортове связано у меня с осенними холодными ночами. Прошло уже много лет, а мне все чудится, что в Лефортове всегда стоит такая ночь, и в ней светятся скучными рядами окна военного госпиталя. Я не могу отделаться от этого впечатления, потому что с той поры я ни разу не был в Лефортове и не видел военный госпиталь и обширный плац перед ним при дневном свете. В Лефортове мы помогали санитарам переносить тяжело раненых в палаты и бараки, разбросанные в саду вдалеке от главного корпуса. Там под дно оврага шумел пахнувший хлором ручей. Переносили раненых мы медленно, и потому зачастую простаивали в Лефортове до рассвета. Иногда мы возили раненых австрийцев. В то время Австрию насмешливо называли «Лоскутной империей», а австрийскую армию «Цыганским базаром». Разноплемена эта армия производила на первый взгляд впечатление скопища чернявых и невероятно худых людей в синих шинелях и выгоревших кепи соловянной кокардой и насквозь пробитыми на ней буквами «Ф» и «И». Это были инициалы впавшего в детство австрийского императора Франца Иосифа. Мы расспрашивали пленных и удивлялись. Кого только не было в этой армии. Там были чехи, немцы, итальянцы. Тирольцы, поляки, босняки, сербы, хорваты, черногорцы, венгры, цыгане, герцеговинцы, гуцулы и словаки. О существовании некоторых из этих народов я и не подозревал, хотя окончил гимназию с пятеркой по географии. Однажды вместе с нашими ранеными ко мне в вагон внесли длинного, как жертя австрийца в серых обмотках. Он был ранен в горло и лежал, хрипя и поводя желтыми глазами. Когда я проходил мимо, он... Пошевелил смуглой рукой. Я думал, что он просит пить. Нагнулся к его небритому, обтянутому, пересохшей кожей лицу и услышал клекочущий шепот. Мне показалось, что австриец говорит по-русски, я даже отшатнулся. Тогда он с трудом повторил. «Есть славянин, полоненный у Велика-Велика битва, брат мой». Он закрыл глаза. Очевидно, он вкладывал в эти слова очень важные для него и непонятный мне смысл. Очевидно, он долго ждал случая, чтобы сказать эти слова. Потом я долго раздумывал над тем, что хотел сказать этот умирающий человек, запекшимся от крови бинтом на горле. Почему он не пожаловался, не попросил пить, не вытащил из-за пазухи, за стальную цепочку полковой значок с адресом родных, как это делали все раненые австрийцы? Очевидно, он хотел сказать, что сила ломит и солому, и не его вина, что он поднял оружие против братьев. Эта мысль соединилась в горячечном его сознании с памятью о кровавом сражении, куда он попал по воле швабов прямо из своей деревни. Из той деревни, где растут вековые ореховые деревья, бросая широкую тень, и по праздникам пляшет на базаре под шарманку ручной динарский медведь. Когда в Лефортове мы начали выносить раненых и подошли к рыжему, вологодскому ополченцу, он сказал «Берите австрияка!» «Видите, мается, а мы обождем. Мы подняли австрийца, он был тяжелый, по дороге начал тихо стонать. «Ой-ой-ой!» — -ой, протяжно говорил он. «Матка моя Мария! Ой-ой-ой, матка моя Мария!» А в барак в глубине затоптанного сада мы принесли его уже мертвым. Военный фельдшер приказал нам нести австрийца в покойницкую. Это был сарай широкими, как ворота, открытыми настежь дверями. Мы внесли туда австрийцы, сняли с носилок и положили на примятую многими телами соломенную труху. Никого вокруг не было. Под потолком горела пожелтевшая электрическая лампочка. Стараясь не глядеть по сторонам, я вытащил у австрийца из-под ворота куртки полковой значок маленькую книжку из двух листков белого оксидированного металла. На ней было выгравировано имя солдата, его номер и адрес родных. Я прочел его и списал. Иован Петрич, 38719, веселый дубняк», Босния. Дома я написал, почему-то печатными буквами, открытку о смерти Иована Петрича и послал в Боснию в селение веселый дубняк» на имя семьи Петричей. Когда я писал эту открытку, я видел в своем воображении белый низкий дом, такой низкий, что окна его были на локоть от земли. Я видел заросли пожухлых лопухов под окнами и ястреба, Висевшего над домом в жарком небе, и видел женщину, отнявшую от смуглой руки ребенка и глядевшую сумрачными глазами за околицу, где ветер завивает пыль. Может быть, этот ветер прилетел с поля, где лежит ее Иован, но ветер не умеет говорить и никогда ничего не расскажет. А писем нет. Полоненный у велика-велика битва, брат мой, вспоминал я тяжелый шепот. Кто виноват, что швабы в зеленых тесных мундирах оторвали его, Иована, от родных садов? Он был покорный и добрый. Иован, это было видно по его серым круглым глазам, глазам мальчика на лице пожилого мужчины. Лефортовские ночи, ночи войны, страданий и размышлений о путях человека по извилистой жизни, это были ночи моей возмужалости. С каждым днем Сыхалась и отлетала некогда блестящая мишура моих представлений о действительности. Жизнь входила в сознание, как нечто суровое и требующее постоянной работы для того, чтобы очистить ее от грязи, сукровицы и обмана и увидеть во всем ее великолепии и простоте.